Глава двадцатая. Едва схлынул первый шквал эмоций, как в дверь постучались, и ведьмочка, не глядя, пошла открывать, полагая, что это пришел Эдан, чтобы озвучить свой план мести. Она ошиблась. В коридоре ее ожидал Василиск. Вокруг его бедер было обвернуто полотенце. Больше на нем ничего не было. Если раньше ее впечатлила рельефная спина мужчины, то теперь серая мышка имела возможность наглядно убедиться, что спереди его атлетическая фигура смотрится не менее потрясающе. «Откуда здесь столько перьев?» — решил спросить Герат хоть что-нибудь, чтобы помочь девушке прийти в себя от его зашкаливающего мужского баяния. «Я тут в ангела прикинулась, да только вот перьев все облетели. Что поделать, весенний авитаминоз?» Настолько невозмутимо, насколько ей позволяла выдержка, — ответила ведьмочка. Девушка быстро выпроводила Василиска, сославшись на головную боль. Начальник настойчиво предлагал свои целительские услуги, но Лерая... Натресс отказалась, сказав, что ей просто необходимо выспаться. Какой мужчина и танцует, и врачует, и компаниями управляет? – урчал фамильяр, сытый, облизывая мордочку. И в постель каждый день новых женщин тащит, и врет не краснее, и пользуется людьми, как ему вздумается. – проворчала в ответ серая мышка. Кот растянулся на широком подлокотнике, выпивши в свое невероятных размеров пузо. За окном звучали сумерки, навевая грусть на его хозяйку. «Слушай, Тимуха, может быть, ты беременный?» Фамильярш подскочил на все четыре лапа от такого предположения и, изображая оскорбленное достоинство, оскалился. «Ведьма, у тебя что, совсем мозги на бекрень поехали? Как я могу быть беременным? Я же котик!» Увидев следы раскаяния на лице девушки, Тим быстро остыл и перевел разговор на волновавшую его тему. «Поговорим лучше о наших дальнейших планах. Скажи, зачем ты обоим своим начальникам назначила встречу здесь через час?» Что ты будешь делать, если они придут одновременно? Лира загадочно улыбнулась, сжав кулаки, поделилась своей задумкой. Так я этого и хочу. Пусть пообщаются вдвоем без меня. Фамильяркивнул усатой мордочкой в знак понимания и одобрил, проручав. Правильно, хозяйка, правильно. Герат и Эдан заслужили наказание за нечестную игру, и только тебе выбирать, каким она будет. Лишь только хочу попросить не особенно колечить первого, потому что от него много. «Высококачественной энергии поступает. Я таким сытым себя за всю жизнь не чувствовал. Они захотели решить свои проблемы за мой счет, сделать меня объектом спора, который кроме унижений ничего не получит». Лерая послушно поднялась и, заняв одно из кресел, устроила фамильяра у себя на коленях. «Давай делись энергией, а то лопнешь еще от избыточного питания. Через минуту его уже нельзя было назвать беременным. Скорее всего, хорошо откормленным». Все, теперь уже мне хватит. Остановила процесс обмена девушка. А то я после слишком большой порции энергии становилась неадекватной. Черный кот спрыгнул с колен, принялся подтягиваться и разминая спину, пробурчал себе под нос. Да поздно здравомыслие включать. Ты уже наколотила кучу дров, и куда их теперь складывать? Непонятно. Лира Резва вскочила на ноги и решительно направилась к артефакту связи, сиротливому лежавшему на столе, мысленно отвечая. Нет, ошибаешься. Это только на, только начало мести. Теперь я иду на свидание к Риасу. На сегодня он мой единственный неповторимый горячо любимый мужчина. А начальником дам. А тебе кинешь ворот поворот? Видишь ли, Сим. Они мне настолько не нравятся, что изображать влюблённость в них просто не в моих силах. Как хотят, так пусть и решают свой спор. Чёрный кот вытянул хвост трубой, принесся тереться о хозяйские ноги, приговаривая: Ведьма, как есть ведьма. И как только твои преподаватели такой ценный самородок упустили, такой талант в тебе не разглядили. Риас, да? Я освободилась. Проговорила девушка, отвечая обрадовавшемуся ее звонку собеседнику. Хорошо, в том же кафе через полчаса. До встречи. Все-таки выбираешь Риаса, глядя в окно, передал грустное мысленное сообщение фамильяр. Никого я не выбираю. Это просто вынужденная мера. Проворковала ведьмочка и с грабастов котова хапку убедила его. «Тимушенька, ты единственный мужчина в моей жизни, так что не ревнуй». «Эм, меня твое проклятие не зацепило, даже не надейся». Черный кот рыбкой выскользнул из объятий и, тревожно подергивая хвостом, направился к двери. «Идем?» — спросила Лера. «Идем!» — со вздохом ответил Тим.